Данил Корецкий. Татуированная кожа. Пролог. Бац. Бац. Давай, ка карзубей. Види лоху наркоз. Будет знать, как на лисичке жгидится. Примечание. Лисички сигареты. Глумливый голос долговязого субъекта вляняло тельняшки с отрезанными рукавами, Клейка накладывался на вязки, словно в крутое тесто удары.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 то ли в магазин, то ли в аптеку, то ли еще по какой другой житейской надобности. Точнее избивал один, повзрасхристеный до полурозовой шведки и с выкрашенными передними зубами. Двое его дружков терлись рядом, злорадно скались и иногда отвешивая жертве пинка или зуботычину. Долговязый явно верховодил в этой компании.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 Среди любопытных явно не находилось желающих прийти ему на выручку. Но неожиданно число зрителей прибавилось. Крики и удары привлекли внимание высокого светловолосого парня с озабоченным видом бредющего по тротуару. Он изменил маршрут и вошел в полумрак сквера. Синяя рубашка с длинными не по непосезонными рукавами туго обтягивала широкие плечи и треугольную спину. Джинсы и белые кроссовки довершали наряд.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 Парень был не только атлетически сложён, но решителен и уверен в себе. Холодные голубые глаза в жестком прищуре пристально рассматривали противников. Ясно было, что это непростой обыватель. Так ведет себя хозяин, вожак, медведь волчьей стаи. И если бы нападающие были трезвы, то скорее всего воспользовались бы советом. Но они были пьяны к тому же находились на своей территории. Они известный, несмотря на свою наглость и силу, являлся здесь чужаком. Три пары мутных глаз вопросительно уставились на старшака. Гляп пацаны, ему жить надоело, ощерил железные фиксы долговязый. Костлявая, перевитая венами кисть нырнула в карман и с опасно ловкостью выскользнула обратно. Щёкнула вкидуха. Тускло блеснул остро заточенный клинок. Нож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 Избитый мужик, из-за которого и разгорелся сыр-бор, сжимаясь в землю, отползал в сторону, но на него уже никто не обращал внимания. На кого тянешь волчара позорный? Дружок Корзубова истерически рванул у вора засаленной клетчатой рубахи. Горохом застучали по асфальту отлетевшие пуговицы. Мертвенный свет единственного действующего фонаря высветил татуировки на впалой груди летящего голубя и воткнутый в пенёк кинжал, обвит измеёй. Карзубык крадучись, обходил наглова фрай раслива. Четвёртый соспещёрённым оспо лицом привычно зажал между пальцами лезвие бритвы и стал заходить за спину справа. Кодла действовала слаженно. чувствовая, что у неё изрядный опыт в таких делах и на счету немало кровавых побед. Но сейчас что-то нарушилось.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 Светлоголовый легко скользнул в сторону, резко выставил назад левый локоть и развернулся через правое плечо. Проделанный чисто рефлекторно, этот хитрый маневр спас ему жизнь, потому что вожак и рябой успели очухаться и бросились сзади. Клинок ножа уже хищно нацелился в левую часть поясницы дерзкого чужака, и лишь 20 сантиметров отделяли холодную сталь от нежной почечной паренхимы.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 Теперь все закончилось окончательно. Зрители стали расходиться. Татуированный атлет осмотрел поле битвы, усмехнулся. Что ж, по-моему, вышло все красиво, негромко произнес он. Потом поднял разоруонную рубашку, расправил ее, критически хмыкнул и зажав скомканную ткань под мышкой, направился к избитому мужику, осторожно щупавшему в сторонке дрожащими руками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 Такой же, как они. Между собой что-то не поделили, а теперь спасителя разыгрываешь. Да я бы вас всех к стенке ставил без разговоров. К стенке. Лицо парня окаменело. Он молча повернулся и пошел прочь. От реки тянуло прохладным ветерком, но он не освежал обнаженного торса. Парень уже давно не мог почувствовать себя раздетым.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 И мало кто знал, что, например, кот в цилиндре и бабочки, выколотый на левом предплечье, не просто забавная зверушка, а коренной обитатель тюрьмы. Это были буйные, сварливые и малоприятные особи, о жестокими законами бытия, деформированными представлениями о добре и зле и вывернутые наизнанку моралью. Являясь частью его существа,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 Зато сзади немедленно всколыхивался оживленный шепоток. Он знал, о чем говорят у него за спиной. Между тем к месту недавней драки подкатил раскрашенный милицейский форд. Долговязые татуированные уже очухались и теперь откачивали сотоварищей. Ослабивший от потери крови Каразубы наконец сел, привалившись к скамейке и озабоченно двигал пальцами отвисшую тихо похрустывающую челюсть.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 «Оглохли! Может, уши прочистить? нарочито грубо произнес лейтенант и помахал увесисто резиновой палкой. Что случилось? Что «Что-что?» не поворачиваясь пробурчал долговязый. Или не видите? Скорую надо вызывать, вот что. Сейчас ты у меня покомандуешь, мрачно пообещал водитель и полез наружу.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 Что делать будем? размышлял слух лейтенант. С одной стороны, он своих же дружков раскатал. Нам вроде бы и дела нет, но он еще чего угодно залепит на нашем участке. Брать надо, водитель азартно припал к рулю. Подпрыгнув на бордюре форт легко выскочил на тротуар и перегородил дорогу голому по с светловолосому парню. Стоять, руки на затылок.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 Руки. Руки тебе говорят. Стол автомата въехал в солнечное сплетение, оставив отпечаток раструбан в вершине массивного креста с распятой женской фингурой. Расписной согнулся, его вырвало. Водители стриженый снаровисто завернули руки назад, лейтенант быстро надел наручники. Готово. Офицер с облегчением вздохнул и вытер спотевший лоб. Иванцов обыщи его. А ты, уткин, сторожи, а вдруг бечкинется или в воду прыгнет. Сержант-водитель обшарил джинсы, вытащил электронную записную книжку и портмоне из натуральной кожи. «Англия, чего теперь синюки носят? Культурные гады стали. Лейтенант протянул руку, но водитель дал ему только пластмассовый футляр блокнота, а портмоне сунул себе в карман. Раз писнова затолкали на заднее сиденье,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 Возле обитой железом двери оружейной комнаты висел большой плакат с пистолетом Макарова в разрезе. На другой стене красовалось пособие по строевой подготовке. Лубочного вида милиционеры мужского и женского пола замерли по стойке смирно, анфас и в профиль, в летней, зимней форме и в плащах. Кители, брюки и юбки, шинели от отутюжены до немыслимой стройности. Погоны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 А задержания сотрудниками милиции серьезное ЧП, хотя и не столь редко, как в былые времена, особенно незаконное задержание, да еще и связанное с избиением. Ты что, совсем, вежливо вскрикнул Иванцов. Какой-то капитан милиции. Удостоверение в рубашке, в нагрудном кармане, спокойно произнес человек.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 вращать могучими плечами, махать руками, восстанавливая кровообращение. «А чего? На нём написано, что он капитан. Неизвестно у кого спросил стрижно-наголо милиционер с автоматом. Идёт без рубахи, весь исколот. Натуральный зэк. Дежурный вернул Волкова удостоверение. На пальцах расписного он заметил грубые шрамы. не срезал прямо с кожей?» Тиходонец не ответил. Нет, правда, скажи, зачем ты так искалолся? Для смеха. Да, видать ты парень веселый. Только товарищи тебя не очень любят. Товарищи любят, крысы нет. Где мой бумажник? Осторожно ступая бочком подошел Иванцов, стараясь не приближаться, опасливо протянул портмоне. Интуиция сержанта не подвела. Волков поймал его за кисть, подломил и лишь тогда другой рукой взял бумажник. "Ой, кончай, больно!" сколько вынул, спросил Волков, раскрывая портмоне. "Ничего не брал, честно. Ты, если только выпало". "Я так и думал, что ты крыса". Расписной без замаха ударил тыльной стороной раскрытой ладони. У восходящее солнце хрустко припечаталось к физиономии сержанта. Тот запрокинул голову, отлетел к стене, сильно ударился затылком и сполз на обшарпанный, давно не крашенный пол. Из носа у него потекла густая, темная кровь, как недавно у Рябова. "Ты что?" дежурный побогровел, схватился за кобуру, отким передёрнул затвор автомата. Но тоттуированный человек стоял спокойно и больше агрессивности не проявлял. Если бы он просто саданул меня в горячке, я бы его не тронул. Но этот гад под нашим мундиром ему нравится калечить и грабить людей, да еще и прикрываться погонами. Крыса. какой ты весь правильный, и честный. Майор убрал руку с кобуры и взялся за внутренний телефон. Только если бы позвонили сюда и спросили про меня, про него, про него. Дежурный пальцем показал на помощника автоматчика лейтенанта. "Ответили бы одно. Железные ребята вы их там не прессуйте. Даже не спрашивали бы за что задержали. Это ментовской закон своих выручать. А ты выходит, не свой, потому что твой, товарищ из Тиходонска сказал, с ним держите ухо востро. Он любую козу подстроить может". И ещё кое-что сказал Лицо Волкова исказило гримаса, словно стрельнуло в нерве больного зуба. Он напрягся. "Стоять", выставил автомат милиционер в бронежилете. "Ты Ваську убил. Дёрнешься я из тебя решето сделаю. Под суд пойдёшь, сука, лет восемь точно схлопочешь. В зоне тебе самое место". Тем временем милиционер докладывал обстановку ответственному дежурному. "Да, личность подтвердили". Но когда сняли наручники, он ударил Ванцова так, что тот лежит как убитый. Через пару минут в дежурку вошел коренастый подполковник. Отглаженный как на плакате мундир, аккуратная прическа, дорогой одеколон, властная уверенность в себе. Все это выгодно отличало ответственного дежурного от подчиненных. Казалось, что они служат у разных милициях. Он быстро нагнулся к неподвижному сержанту, потрогал пульс на горле, Оттену века, заглянул в зрачок. Живой, в нокауте. Переносится наверняка сломано! Вызовите скорую помощь. Помощник нажал рычажок на пульте, подполковник осмотрел Волкова, презрительно скривил губы. Я еще такого милиционера не видел. ваше удостоверение? Заглянув в документ, ответственный прошел за стойку и положил удостоверение дежурному на стол. Что ж, сотрудник милиции, не депутат. Иммунитетом не пользуется. Майор потянулся к уху начальника. В Тиходонске сказали, что этот парень очень говнистый. В контору ему настущает настойчиво разплюнуть. Предупредили, чтобы мы с ним были очень осторожны. Дежурный почти шептал, а подполковник ответил ему громко, показывая, что он хозяин положения и полностью контролирует ситуацию. А нам бояться нечего. Мы полностью действуем по закону. Сейчас пошлите наряд на место. Найдите тех, кого он побил да порезал. Это будет один эпизод. Потом Муткин и Камнев напишут рапорта про сопротивление при задержании. Вот и второй эпизод. Лейтенант создобным лицом переступил с ноги на ногу. Он особо не сопротивлялся, товарищ подполковник. То есть совсем Не успел. Подполковник нахмурился и впился в него взглядом. Ты что, адвокатом стал? Тогда снимай форму и шагом марш. Да нет, я просто уточнить хотел в рапорте. и Уточнишь. А нападение на Иванцова, третий эпизод. Он прокурорского следователя просил. Вызывайте. Тот его ВВС закроет. Примечание. ИВС изолятор временного содержания. А пока посадите в обезьянник. Пусть начинает понимать, что тут не Тиходонск, где такая бразина может служить в милиции. Без оскорблений зло оглизнул волков. Эту бразину делали здесь в Москве, и там, куда вас и сейчас без пропуска не впустят. В клетку. Не вступая в дискуссию, приказал подполковник. Камнев и Уткин осторожно приблизились с двух сторон. Пример товарища служил наглядным и убедительным уроком. Они явно боялись задержанного. Гражданин, пройдите, не очень уверенно сказал лейтенант. Иди, говорят, рявкнул стрижный милиционер, держа автомат на изготовку. И без фокусов. Волков тяжело вздохнул. Я имею право позвонить.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 сам доберешься?» Расписной прислушался к своим ощущениям. Сил совершенно не было. Ломило спину, болело под ложечкой, тошнило. Он держался на нервах. Нет. Я еле на ногах стою. К тому же без рубашки. Так подожди, я за тобой заеду. Минут через тридцать». Волков положил трубку. Помпез уже открыл решетчатую дверь камеры и нетерпеливо постукивал огромным ключом по стальному уголку. Позвонили, дружелюбно спросил майор. Вот и хорошо. Теперь, пожалуйте». Он сделал приглашающий жест. Дайте я ему врежу вначале», – раздался хриплый голос.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 Из-за голову плюхнулся в жёсткое сиденье. Уткин водой из графина смочил не первой свежести платок и положил напарнику на переносицу. Болит? сочувственно спросил майор. Чуть полегчает. Давай рапорт толк накатай, как он на тебя напал. Развенел внутренний телефон. Вызывали, подтвердил дежурный. Пропускай, и пояснил своим. Скорая приехала.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 Охранники распахнули дверцы напоминающего черную каплю Мерседеса 600. и волк сели на заднее сиденье, сопровождающие погрузились в огромный черный джип, и кавалькада растворилась в изобилующей чудесами московской ночи. Ты когда-нибудь увидал, чтобы капитана мента на таких тачках возили, спросил майор. "Не", -а". лейтенант покачал головой. А чтобы капитан мент был так синко расписан. Жест повторился. А чтобы за капитана мента заступался генерал Замнач-главка. Лейтенант покачал головой в третий раз. "Тот -то же", назидательно сказал дежурный и задумчиво продолжил. «Темный парень, очень темный. Шкура одна, нутро другое" Мы тоже не святые, но нам до него далеко. Чужой он, хоть и с нашей силой. И руб за сто даю. Он вообще никакой не волков, а может и не Владимир Григорьевич. Тут майор как в воду смотрел. Бывшего задержанного действительно звали по-другому, и он привык быть чужим для всех. Почти для всех.